Тогда можно будет встречным ударом с территории СССР и Югославии смять все пограничные прикрытия в Румынии и отрезать немецкие войска в Болгарии и Греции. Однако нынешние братья откликнулись на план генерала Симовича совсем не с тем энтузиазмом, как сделали это прошлые братья в 1914 году. хотя нашли его план интересным и достойным обсуждения в дальнейшем. Если не считать посылки в Югославию экспедиционного корпуса, то в целом план товарищу Сталину понравился. Правда, разведка уже докладывала, что немцы сосредоточивают крупные силы и на границе с Югославией, но пока господствовало мнение, что это не более чем дипломатическое давление, чтобы затащить Югославию в ось. Энергичные дипломатические шаги СССР, по мнению Сталина, могли бы заставить немцев быть сдержаннее. При подобных раскладках и укрепляясь в решении разогнать Коминтерн, в приходил к логическому выводу, о бессмысленности существования на белом свете и Иосифа Тита, и решил его расстрелять, о чем поведал Димитрову. Такая была привычка у товарища Сталина советоваться со своими соратниками. Это не значит, что Димитрову сильно помогло бы то, что он полностью согласился с мнением товарища Сталина. Почему Сталин не расстрелял Тита в эти последние довоенные месяцы? Он и сам не мог на это ответить после войны, часто публично вопрошая «Ну почему я его не расстрелял? Что помешало?» Не расстрелял и создал себе проблему, которую толком так и не удалось разрешить до самого развала и СССР, и Югославии. Видимо, что-то уже происходило с мозгом товарища Сталина. столь изощренном в лабиринте тех уголовных дел, которые он считал большой политикой, начались ошибки. То же самое произошло и с товарищем Димитровым, который начал с уверения, что болгарский народ и созданный им, Димитровым, Народный фронт, никогда не допустит вступления Болгарии в Ось, а затем стал морочить голову Сталину перспективами создания Балканской Федерации, с центром в Москве, таким образом продержался до 22 июня, когда резко изменившаяся обстановка заставила в корне пересмотреть все довоенные взгляды, подчиняясь только инстинкту выживания. Номер 114 от 27 февраля. В Москву в шифровальный отдел. Срочно. Послу лично.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 направленные на предотвращение получения Британии прочного плацдарма в Греции. В случае, если господин Молотов захочет более подробных объяснений,